или легко прикасалась к ее прическе, ощущая мягкость распушенных волос. Сапоги мамины она видела не первый день. Костюм щупала на вешалке, но вот теперь все это сошлось вместе в нечто единое, дышащее иной жизнью. Мася сразу поняла, что мать заскочила на минутку. Сидеть вот так... Преображенное дома было полной глупостью. Надо было ехать в театр, в ресторан, наконец. «Ты уезжаешь?» — спросила она радостно и увидела в глазах Мани удивление, даже легкое отчуждение. «А ты хочешь?» — спросила мать. «Хочу!» — воскликнула дочь. «Поезжай, погуляй, где-нибудь потусуйся!» Пусть все посмотрят, какая ты на самом деле. Мать опустила глаза, переступила с ноги на ногу, потом вздохнула и снова посмотрела на Масю. — Ну, раз ты рекомендуешь, — проговорила как бы шутя. — Очень даже рекомендую, — ответила в тон ей Мася. И мать уехала. Глава третья Этот мамин приезд, ее шикарная преображенная цивилизация явление, Мася поняла только спустя несколько часов. Она долго не спала, поджидая Маню. Из театра, ресторана, гостей. Где еще она могла быть? Уснула, не выключив лампочку над кроватью. Проснулась глубокой ночью и радостная, что сейчас обнимет и пошепчется с ней. Выскочила из кровати в мамину комнату. Кровать была пуста. Заснула снова с трудом, пока только догадываясь о том, зачем приезжала мать. Утром уходила в школу одна. Согрела чай, перекусила вафлями до да печеньем. На уроках сидела рассеянная, и думы шли ей совсем не двенадцатилетние. Мать уходила вчера в другой мир, и приходила к Масе попрощаться и с ней, и с их общим прошлым, наряженная, красивая, готовая жить дальше. Даже детям известно, какой ценой. Ценой переменной жизни, забыванием прошлого. Но сколько можно мусолить это прошлое да а? Ведь жизнь движется не стоит на месте, и маме надо что-то делать. Похлопывая рюкзаком о колено, маленькая Маша вышла на улицу из школы и снова увидела Мерседес и маму с вячиком. Мама стояла в шикарном коричневом манто, такие показывают в американских фильмах по телеку, и рядом стоял вячик в длиннополом коричневом же пальто. Сверху, прямо на пальто, лежал белый шарф, а у горла чернел галстук бабочка. Под ногами лежал подтаявший лед, а мама была в туфлях на высоком каблуке, коричневых, под цвет манто. И в руках сирень. Сирень в начале зимы? Такое трудно вообразить. Вот в таком нарядном обличии явилась к массе ее новая, все перевернувшая жизнь. Мерседес, сияющий полированными боками, нарядная небывало высокая мама, из-за каблуков ставшая выше вячика на полторы головы, и чернявый человек с родинкой над губой, придававший ему странное обаяние. Эта цветная картинка возле школы запомнилась Масе навсегда и висела в ее сознании, как висят на стенках свадебные фотографии. Собственно, это и был свадебный кадр. Мама, когда маленькая Маша подошла к ней, нарочито бодрым голосом сказала ей, что они заехали к школе по дороге из ЗАГСа, а теперь вместе перемещаются на обед в ресторан где уже ждут бабушка и дед. Вот таким изощренным образом, ни слова не сказав при том, что вышла замуж, мама сообщила ей о перевороте всей своей жизни. В ответ Мася вся жалась, чуть не взвыла от такого обмана, не поздравила их с женитьбой, а обошла Мерседес и будто бы привычливо устроилась на заднем сиденье. Но эта полудемонстрация не удалась. Водитель, подождав зачем-то, пока она удобно устроится, обернулся к ней и сообщил, что сегодня ей придется пересесть вперед, а сзади сядут молодожены.